Глава 6. У Ренарда закружилась голова, перехватило дыхание, и он на какое-то время полностью выпал из реальности. Его мечта почти осуществилась, пусть не совсем так, как хотелось, и до истинного воина ему еще далеко, но доспехи-то настоящие, рыцарские. Всего лишь первый шаг на долгом пути, но он сделает все, чтобы дойти до конца. Докриньян затянул в узел последнюю завязку на куртке и на замер. Что делать дальше, он, конечно, представлял, но очень приблизительно. Перед ним лежало столько всяких железок, что Ренарт и название-то не каждый знал, а уж куда и какую следовало крепить и подавно. Докриньян еще бы долго стоял, почесывая в затылке, если бы на помощь не подоспел сержант Леджер, и первым делом напялил ему на голову странной формы колпак. «Это еще зачем?» — возмутился Ренард. «Я же не тетка какая, чтобы чипец носить». Сержант оборвал его несильной затрещиной. «Это чтобы твою дурную голову совсем не отбили. Стой молча и запоминай, что к чему», — проворчал он и поднял с травы первую железку. «Это поножи. Их вот сюда, вот так». Леджер приставил элемент доспеха спереди к голенищу и сноровисто закрепил сзади ремнями. «На коленник!» Еще одна замысловатая изогнутая конструкция встала на свое место. «Налядвинник!» Почти то же самое, что и по ножи, только размером побольше, и крепилась она на бедро. Леджер повторил манипуляции со второй ногой Декриньяна и приказал. «Ну-ка, подвигайся!» Ренард прошелся туда-сюда, посгибал ноги в коленях и даже попрыгал для верности, доспех сидел как влитой. «Вроде нормально!» «А почему заднюю поверхность не защищает?» «А ты собираешься убегать?» «Нет, конечно». «Тогда и незачем», — усмехнулся сержант. «Руки подними». Вниз с тихим шорохом заструилось живое железо. Тело облепило кольчуга тройного плетения, расправилось и остановило свой бег где-то на уровне середины бедра. Ренарт задрал подбородок, высвобождая голову из кольчужного капюшона. «Как?» поинтересовался сержант. Докреньян взмахнул одной рукой, второй, подвигал плечами. «Движение не то чтобы сковывало, но...» «Тяжеловато как-то», — поделился он своими наблюдениями. «Привыкай, целее будешь», — усмехнулся Леджер и перешел к следующему элементу. Он затянул на поясе Ренардо латную юбку из нескольких секций, защищающих задницу, пах и верхней поверхности бедер. Щелкнул пальцем посредней. «Это самая важная часть. Без гульфика воину никуда. Хозяйство отрубят, тогда и мужик не мужик, и рыцарь не рыцарь». Пока Ренард размышлял над словами сержанта, тот навесил стальной нагрудник, затянул ремни, прикрепил заднюю часть, сверху нацепил кованный воротник, закрывающий шею и горло. «А почему спина защищена, раз мы тыл врагу не покажем?» не сдержал язвительного замечания Ренард. «Получишь по горбу боевым цепом или кистенем, вот тогда и узнаешь», спокойно ответил Леджер и занялся руками новобранца. Когда наручи, оплечья и налокотники встали на свое место, Декриньян уже самостоятельно натянул толстые кожаные перчатки, а сержант помог надеть поверх сегментарные рукавицы и тоже их закрепил. Ренард несколько раз сжал и разжал пальцы, «Неудобно, конечно, но в целом пойдет». Напоследок Леджер нахлобучил ему на голову круглый шлем с забралом и закрепил тот ремнем на подбородке. «Первый готов!» — объявил он во всеуслышание. «А как же меч?» — удивился Ренард. «Да, чуть не забыл. Держи!» С этими словами сержант вручил ему толстую палку и хлопнул ладонью по нагруднику. «Иди обвыкайся!» Ренард с понимающей ухмылкой взял деревяшку и взвесил в руке. Ого! Свинцом ее, что ли, залили? Тяжелее его старого кацбальгера раза в три и длиннее намного. С этим понятно, палка должна заменить полуторный меч. Но зачем такая тяжелая? Впрочем, старший наставник знает, что делает. Ида Криньян принялся прыгать, ходить и поворачиваться, привыкая к обнове. Ощущение непривычное. Латы сковывали движение и ощутимо давили на плечи. Доспех хоть и не полный, но фунтов сорок, наверное, прибавил. Ренард захлопнул забрало, глянул в смотровую щель. Неудобно, поле зрения сильно перекрывает. Но лучше так, чем, к примеру, получить стрелу в глаз или дубиной по морде. В любом случае нужно привыкать, иначе какой из него рыцарь без доспехов-то? «Второй готов!» — раздался возглас сержанта Реми. Следом завопил арестит. — Вы мне предлагаете в этом биться? Старший наставник, это же прошлый век! Сержант с лязгом захлопнул ему забрало, чем заглушил последнюю часть возмущенной тирады. — Дурень, тебе же лучше будет. Синяков меньше останется. Делатрок недовольно пробубнил что-то в ответ, но никто ничего не разобрал. Прозвучало как в бочку. Дидье получал несказанное удовольствие от происходящего. Это было у него на лице написано. Пусть бой не настоящий, пусть учебный, но бой, сражение, битва. Лихие рубаки, звон клинков, лязг железа, кровь бурлит в жилах, бьет фонтаном из ран. Воин тряхнул бородищей, отгоняя кровавое наваждение, и вышел на середину в роли распорядителя предстоящей схватки. «Дуэлянта-хромовник! На исходную!» Жестом пригласил первых бойцов он и показал, куда встать. «Остальные собрались в круг!» Дидье подождал, пока Неофиты выполнят приказания и огласил правила поединка. «Бой до первой крови. Других ограничений нет. Участник считается побежденным, если будет ранен до крови, упадет на землю или запросит пощады», — сказал он, и занял место среди новобранцев. «Начинайте!» Противники шагнули навстречу друг другу и замерли. Изучали друг друга. Ренард застыл в стойке глупца, Арестид же принял какую-то мудреную позу, видимо, из арсенала литалийского обучателя. Тяжелую палку он снова держал, словно шпагу. Двенадцатифунтовый дрын прижимал его руку к земле, но Арестит с упорством, достойным барана, раз за разом возвращался в исходную стойку. «Вот дурень! Ничему тебя жизнь не учит!» Ренард атаковал, не дожидаясь, пока Делотрок накрасуется. Он рывком сократил дистанцию и прекратил мучения соперника, выбив меч мощным ударом. с возмущенным воплем раскрылся, и декреньян тут же пнул его в грудь. Хотел, как наставник, отправить спесивого зазнайку в полет, но сил не хватило. Впрочем, все равно вышло неплохо. Под гулкий звон Делотрок завалился назад и грянулся на наземь, лязгнув доспехом. «Это было быстро!» – одобрительно кивнул Дидье и вскинул руку вверх. «Следующий!» делатрока утащили с арены. Его место занял молодой дворянин, которого Ренард некогда перетянул плетью. На штрафных работах он узнал его имя – Анри де Боже, но знакомиться не спешил да и тот не проявлял ответного желания. Конечно, нехорошо получилось и не подобает благородному вот так бить благородных, но прошла жизнь позади. Сейчас они все неофиты Ордена Псов Господних. Это ипостась уже третья за недолгую бытность Ренарда. И здесь действуют совсем другие правила. Декриньян прекратил самокопание и смерил взглядом соперника. «Это не арестит». На нем и доспех сидел, как влитой, и меч он держал правильно, и стоял в нужной стойке. Этого парня учили обращаться с оружием, как и его. Но что от этого поменялось? Виноватым Ренард себя не чувствовал, а отступать не собирался. «Начинайте!» Не успел голос наставника смолкнуть, декреньян уже находился в движении. Обозначил выпад в лицо, скакнул в сторону — Из хорошего замаха врезал оппоненту по шлему. Анри повело вправо. В попытке защититься он выставил меч, но Ренард сбил его клинок в сторону и на обратном ходу ударил за брало. Де Боже засеменил назад, пытаясь восстановить равновесие. Ренард подскочил сбоку и подрубил его под колено, выбив левую ногу вверх и вперед. Анри не удержался и грохнулся на спину, пусть и не так картинно, как Арестит. Все. Очередная победа. Наставник остановил бой. По-хорошему сейчас следовало протянуть руку помощи, оказать честь поверженному сопернику, но Дакриньян не хотел играть в благородство. Их тут не в придворные шаркуны готовят, и не для королевских балов. Не можешь стоять на ногах, валяйся в пыли. Третьего не дано. Следующий. В круг насильно втолкнули рыжего. Доспехи сидели на нем, как на корове седло. Руки ходили ходуном, колени дрожали. Он растерянно оглядывался по сторонам, насколько это позволял сделать шлем, и тихонечко подвывал. Но на исходную вышел и даже принял стойку. Изначально сугубо защитную. Он что там, под шлемом зажмурился? Жалкое зрелище. Ренард презрительно сплюнул. Выругался, поднял забрало. Сплюнул еще раз и вопросительно посмотрел на Дидье. «Мол, вы что, издеваетесь?» Тот осклабился и неопределенно пожал плечами. «Как хочешь, можешь не драться, но тогда тебе зачтут поражение». Ренард нахмурился и раздраженно дернул щекой. «Он вообще проигрывать не любил, а уж такому тем более». «Начинайте!» Рыжий завыл громче и беспорядочно замельтешил мечом, словно от своры собак отбивался. Докриньян же даже шлем не закрыл. Подошел уверенным шагом, улучил момент, широко размахнулся и обрушил свой клинок на голову Конопатому. Зазвонило, как в колокол. Рыжий как стоял, так и рухнул на колени, выронив из ослабевших рук меч. Ренард брезгливо оттолкнул его сапогом, И тот послушно повалился на бок. Послышался то ли всхлип, то ли вздох облегчения. «Брис!» — крикнул Дидье. «Этому последнее предупреждение. Будет и дальше так трусить. Отправь его в челядь. Ордену такие воины даром не нужны. Следующий!» В круг вышел пухлый, и одним лишь своим появлением вызвал смех и улыбки. Доспеха по размеру ему не нашлось, и даже поддоспешник был ему тесен. Нагрудник не сходился с защитой спины, жирные телеса бугрились из-под крепежных ремней, налядвенники едва закрывали толстые ноги. Руки с локтями прикрывала только стеганая ткань. Наручи с налокотниками на жердяя просто не налезли. Забрало так и осталось открытым. Щеки и губы далеко выпирали из лицевой части шлема. Зато увесистый меч он держал как соломинку. «Брис!» — поперхнулся старший наставник. «Какого лешего вы из него чучело сделали? Просто поржать!» «Да не налезает на него ничего, Дидье! Сделали, что могли!» Охотливо объяснил сержант и фыркнул, едва сдерживая хохот. «Ну что, жордяй, готов побить хромовника?» — обратился к перекормушу Дидье. «Да как-то рабею, ваша милость!» — честно признался тот, бросив испуганный взгляд на Ренарда. «Он вон какой грозный! Считай, уже троих уложил!» «А ты не робей!» — приободрил его старший наставник с коварной улыбкой. «Если побьешь, получишь жареного поросенка в награду!» «Ну так как? Сможешь теперь?» Нерешительный толстяк в мгновение ока превратился в охочую до человеческой плоти фурию. Упоминание о жарком сделало из него воина быстрее, чем все сержанты вместе взятые. «Сюда иди!» Взревел он раненым зверем. Уже я тебе покажу, как плеткой хлестаться! Жердяй занес меч и попер на Ренарда, фыркая, как бешеный бык, и с такими же налитыми кровью глазами. И смел бы, но тот прянул в сторону у него перед носом и проводил пухлого ударом меча в спину. Тот ойкнул, но останавливаться не собирался, развернулся, загребая ногами, и кинулся снова. И снова огреб. Пухлый нападал опять и опять и каждый раз получал по спине. «Я так весь день могу!» — крикнул Ренард, приподнимая забрало, и в который раз увернулся. «А что еще делать? Дали бы настоящее оружие, тогда бы все быстро закончилось. А так его просто раздавят». Тем временем Пухлый стал выдыхаться. Он уже и пыхтел громче, и бежал тише, и разворачивался не настолько прытко но все кидался и кидался на Ренарда в желании заполучить обещанный приз. «Достаточно», — остановил его на девятой или десятой попытке Дидье. «Будем считать, что половину поросенка ты заработал». «И, Брис, подберите ему что-нибудь по размеру. Не дай бог его такого увидят. Вся округа над нами ржать будет». «Будет сделано», — пообещал сержант и потащил упирающегося неофита из круга. «Следующий». Разрешите обратиться, старший наставник. Ренард поднял латную рукавицу. Попробуй! С интересом поглядел на него дедье. Давайте остальных сразу. Устану я по одному их валять. Гордыня смертный грех, храмовник, наставительно произнес старший наставник. Вам еще об этом отец Михаэль не говорил? Впрочем, раз ты такой уверенный, смотри только не жалуйся потом. Да я как-то. «Не привык жаловаться», — ответил Ренарт и перехватил меч поудобнее. «Выпускайте уже». «Ну, как знаешь», — протянул Дидье и гаркнул во весь голос. «Реми, выводи своих! Сразу всех шестерых!» Когда полдюжины стражников, топая сапогами и громыхая доспехами, забежали в круг, Ренард понял, что немного погорячился. Вот это «выпускайте сразу всех» было поспешным решением. И выбор оружия озадачивал, хотя и был очевиден. Противник выстроился плечом к плечу и выставил вперед длинные пики. «Не в самом деле, лишние, с тупым концом». И тем не менее, удерживать мечника на расстоянии они позволяли легко. Стражники первыми нападать не спешили, и Ренард прошелся вдоль плотного строя. Ударил по одному древку, сбил вниз другое, но остальные так и целили ему в грудь и лицо. Эх, был бы настоящий клинок, можно было их срубить и сократить дистанцию до приемлемой. А так, палкой о палку бить, нет никакого толка». И все же Ренард попробовал. Дернулся вперед, сунулся в обход с одного фланга, с другого. Стражники поворачивались ему вслед и раз за разом встречали чистоколом своего оружия. Топтались так они долго. Декриньян, несомненно, что-нибудь допридумал, если бы ему дали еще немного времени. Но ему не дали. «Не позорьте меня, хламоны! Покажите, чему я учил!» рявкнул Реми, ободряя своих подопечных. «Проиграете?» «Каждый по десять палок получит! Лично выпишу!» «Победите! Вторая половина поросенка ваша! Вперед, недоделки!» «Мне чур заднюю!» — <С wall Church> выкрикнул Пухлый, но его вопль утонул в воинственном кличе атакующих. ра а, -а, -а, -а, -а Ринард понял, что те не отступят и неохотно попятился. По одному он бы их перебил, но сейчас вряд ли получится. Строй стражников двинулся вперед и загнулся дугой, охватывая противника в клещи. Пока центральные тыкали его в лицо, отвлекая внимание, двое фланговых изловчились и сунули свои пики Ренарду под ноги. Тот запнулся, кувыркнулся на спину. Встать уже не успел. «Ра-а-а-а!» снова громыхнул воинственный клич, и воодушевленные падения врага Неофиты накинулись на него всей гурьбой. В воздухе повис непрерывный грохот. То Ренарды колотили учебными пиками. Декреньян отмахивался как мог, бил мечом, закрывался руками, но стражники только больше распалялись. Еще повезло, что пики были длинные. Не замахнуться толком, не ударить, иначе бы легко не отделался. А так лишь звон в ушах и горький вкус поражения. Достаточно! Хватит, я сказал! Реми, оттащи своих оголтелых! Наконец прекратилось биение дитье и подошел к поверженному Декриньяну. «Цел хромовник!» «Вроде цел», — ответил тот, откинул забрало и растянулся на траве звездочкой. «Не след недооценивать противника, даже если ты сильнее его. Уяснил? И не выпендривайся больше! Я такого не терплю», — назидательно произнес Дидье, посмотрев на Ренарда сверху вниз. «Все, поднимайся!» Потом научу, что в таких случаях делать. За ужином стражники шумно отмечали победу. Поросенок оказался небольшим, и всем досталось всего по кусочку, но это не отменяло торжественности события. Стражники повергли будущего рыцаря. Пусть в ненастоящем бою, в шестером, и под руководством опытного сержанта, но что было, то было, и этого не отнять. Воины же пребывали в прескверном расположении духа. Даже Ренард, одержавший три победы из пяти возможных, вяло ковырял ложкой кашу. Не унывал только Пухлый, единственный из всех, кто свел схватку в ничью. Кстати, свою половину поросенка он сожрал сам, обглодав до последней косточки.